Глава одиннадцатая. Звенящая тишина мгновенно опутала липким неприятным коконом. И в этой отвратительной тишине, под многочисленными колючими отталочного любопытства взглядами, я медленно подошел к стенгазете и сорвал ее. Затем аккуратно свернул в трубочку и громко всем сообщил. «Концерт окончен, товарищи коллеги!» Мой голос был абсолютно спокоен. «Всем спасибо!» «А теперь давайте расходиться по своим местам, работу работать!» И первым вышел из холла. За спиной толпа зашумела, загудела, но мне уже до них не было никакого дела. В нашем кабинете сидела только одна Мария Степановна. Остальные еще не подтянулись. «Здравствуйте!» Поздоровался я и улыбнулся. Она что-то неразборчиво и тихо буркнула. Это выбесило меня окончательно. Я спросил, возможно, чуть более жестко, чем следовало, но уж как вышло. «Мария Степановна, скажите, я вас чем-то обидел? Оскорбил?» От неожиданности она икнула и вжала голову в плечи. «Вчера вы от меня пересели, сегодня не хотите даже поздороваться?» Буром попер я. «Что-то случилось?» Она покраснела, потом повледнела, потом по щекам зазмеились красные пятна. Не дождавшись от нее ответа, я вышел из кабинета, прихватив стен газету, и отправился прямиком к товарищу Козляткину. «Разрешите?» Для вежливости я обозначил свое присутствие условным стуком, костяшками пальцев в дверь кабинета начальства. «Бубнов?» Сильно удивился тот, но, тем не менее, сдержанно сказал. «Заходи, раз пришел!» Я зашел, сжимая в руках трубочку стен газеты. Казаткин бросил на нее взгляд, но ничего не сказал, хотя я видел, что ему любопытно. «Садись!» — кивнул на стул для посетителей начальника и спросил. «Что там у тебя?» «Два вопроса», — четко обозначил цель визита я. «Первый вопрос. Как мой отчет? Будут ли замечания?» «Я вчера посмотрел, правда, бегло. Ответил Козляткин, и по его тону я понял, что со стратегией угадал, и отчет шефу понравился. Неплохо, очень даже неплохо, товарищ Бубнов. Есть пара спорных моментов, но с недостатками и затруднениями ты хорошо поработал. Не ожидал, если честно. Он кивнул, обозначая, что все. На мой вопрос он ответил, а я задал следующий. А второй вопрос... Он, как бы правильно сформулировать, репутационный. Что ты имеешь в виду? Чуть напрягся Козляткин, Формулировка ему явно не понравилась. «Вот, полюбуйтесь!» Я положил перед начальником скатанную в трубочку стен газету и развернул ее. Тот взглянул, побагровел и потянул за галстук. «Что это?» «Вот и мне интересно, что это, Сидор Петрович», — спросил я. «Если я правильно понимаю ситуацию, то это результат вчерашней разборки с Барышниковым». Сидор Петрович медленно и задумчиво кивнул. «И ведь разборка эта была направлена не на меня». Буркнул я, и лицо Козляткина вытянулось. «Что?» «Да-да, Сидор Петрович, именно так», — сказал я и принялся объяснять. «Иначе они бы вас и тех сердитых товарищей не позвали и не устроили бы прилюдную порку за этот ерундовый отчет. Я же посмотрел приказ. Там всего-то и нужно было, чтобы составить перечень мероприятий, посвященных годовщине Октябрьской революции по городу. То есть поднять все отчеты от школ, детсадов, домов пионеров и библиотек и свести». «Там работа от силы на полдня. Просто муторно и долго». «А «Вот ты изменился, Бубнов», — сказал Козляткин и задумчиво посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Мол, жизнь идет, и в процессе мы все меняемся. Не знаю, понял ли он меня, но уточнил. Это была целенаправленная акция, вроде как через меня. Но она была против вас, Сидор Петрович. А вот это, — я ткнул пальцем в стенгазету, это ее продолжение». «Так как именно в вашем отделе работают приспособленцы и конформисты, как оказалось». Козляткин побагровел и запыхтел паровозом. «Я разберусь». «Нет уж, Седор Петрович», – несогласно покачал головой я. «Давайте теперь вместе будем разбираться, потому что они замазали и мое имя, и мою репутацию, а мне это не нравится. Кроме того, если мы с вами не объединимся и вместе это прямо сейчас, сегодня не сделаем, то завтра они примутся за Ларису и Марию Степанну». И вот тут уж будет труднее, потому что вряд ли наши женщины смогут постоять за себя. Моя горячая проникновенная речь Козляткина убедила, потому что он, на секунду задумавшись, сказал. «И что ты предлагаешь?» «Собрать коллектив и поднять вопрос. Первое. Прежде чем делать подобные стен и клеймить сотрудников, они должны были сперва разобраться в ситуации». «Ты понимаешь, Муля?» Первый раз за все это время Козляткин назвал меня по имени. «Это же не какая-то Лариса, как ты говоришь». «Дело касается Барышникова, так что никто ничего тебе объяснять не будет, да и мне не будет». «И второй вопрос, не слушая, — продолжил я, — даже если это касается приспособленца Бубнова, то прежде всего они должны были прийти к вам и обсудить это, потому что Бубнов — методист, возглавляемого вами отделе, ваш работник и подчиненный, и выпуск газеты они просто обязаны были согласовать с вами». «Ну, у нас это так не делается». Пробормотал Козляткин, но довольно неуверенно, чем я моментально и воспользовался, и сказал. «Соберите коллектив, Сидор Петрович. Дайте слово мне. Я выступлю, а там уже будем разбираться по ходу дела». Козляткин молчал и смотрел перед собой. «Даже если сейчас ничего не получится, — продолжал я, — то мы как минимум прилюдно озвучим проблему. А они же, ой, как боятся разглашения своих темных делишек. Зато они теперь будут знать, что на каждую их провокацию последует коллективное собрание с разбором полетов». Это как включить свет на кухне ночью. Сразу все тараканы по углам разбегаются. Козляткин расхохотался. Сравнение ему явно понравилось. «Ха -ха -ха. Как тараканы, говоришь? Ладно, Муля, иди. Посмеиваясь, сказал он. Сегодня собрание мы уже не успеем организовать. Они сегодня зал для мероприятий по награждению ударников труда из цирков забили. А вот на завтра давай соберем людей. Я там им скажу, пусть организуют. А вот ты думаешь, что им скажешь. «И не подведи меня, муля!» Я кивнул и вышел из кабинета. Я был доволен. Ну, хоть что-то сдвинулось, и Козляткин на моей стороне. Точнее, он на своей стороне. Но сейчас мы с ним идем в одном направлении. Главное теперь дожать этих разоблачителей злого мули. Честно скажу, мне этот Барышников, как эта стенгазеты, были до лампочки. Но раз уж я решил двигаться вертикально по карьерной лестнице, значит, нужно заявлять о себе. И чем больше и громче, тем лучшая себе таргетная реклама. В коридоре я столкнулся с Кареглаской, которая вчера предлагала мне рассказать в выходделе про успехи и таланты. «Привет!» Улыбнулась она мне и засияла глазками. такие чертенята. «Привет, красавица!» Улыбнулся я в ответ. Карегласка смущенно вспыхнула, сперва потупилась, но потом сказала. «Мы говорили с Волыновой. Она сегодня же поговорит с вашим начальником. Ну, по поводу субботника». «Увы, все отменяется», — вздохнул я и развел руками с виноватым видом. «Почему?» Растерялась она, лицо у нее стало расстроенным. «Ты же стенгазету видела?» — спросил я. «Нет, я не видела, не успела. Ее уже сняли». Пожаловалась скорее глазка. «Но мне Людка говорила, что там про тебя нехорошее было написано». «Так это я сам и снял». Усмехнулся я и продемонстрировал трубочку со газеты. А теперь сама подумай, после того, как я провел три тематические политинформации для комсомольцев, и про меня в результате такое пишут. В благодарность, как я понимаю. То, что будет после моей лекции вам, вместо участия в субботнике. Ну уж нет, я лучше пойду гнилой чеснок на овощебазе перебирать. глазка сильно расстроилась, печаль осязаемо заструилась из ее карих глаз. Знать бы еще, кто эту стенгазету рисовал. Как бы, между прочим, сказал я. Да что тут знать? Удивилась она. «Наташа это и рисовала. Она все стенгазеты такие вот делает». «Что за Наташа? То она? Где она?» – деловито поинтересовался я. «Ой, только не говори, что я выдала!» – испугалась девушка. «Не буду, конечно!» – даже возмутился я. «За кого ты меня принимаешь?» Карегласка объяснила, где ее искать, и упорхнула. А я отправился на поиски таинственной Наташи, которая всякую ерунду про невинных людей рисует. Наташа сразу нашлась в кабинете, который, очевидно, служил и библиотекой, и архивом одновременно. Здесь стояли массивные стеллажи аж до самого потолка, заваленные кипами папок, подшивок каких-то материалов, газет и прочих бумаг, старыми книгами. Пахло пылью, старой бумагой и гуашью. В углу стояло два сдвинутых стола, на которых лежал длинный ватманский лист. За ними сидела девушка в вытянутой зеленой кофте и очках и рисовала кистью. Волосы у нее были шикарные, такие густые, вьющиеся и ядрено-рыжие. Она их пыталась скалывать, но некоторые непослушные прятки все равно вырывались на волю. «Наташа?» – спросил я, и она подняла голову. Все лицо у нее было обильно покрыто веснушками. И такие Пеппи-длинный чулок, только повзрослевшая и растратившая былую веселость и харизму. Девушка взглянула на меня, на ее лице промелькнул испуг. Мелькнул и пропал. Вместо этого она поджала губы и сухо спросила выпить их подбородок. — Что? — Это ты про меня стенгазету рисовала. Без икивоков напрямую спросил я, развернул свернутую трубку и продемонстрировал надписи. — Но если я, то что ты мне сделаешь? Она еще больше покраснела и с вызовом посмотрела на меня. При этом ее лицо приняло смешное выражение, испуганное и вызывающее одновременно. — А кто тебе приказал это сделать? — уточнил я. — Сама решила. Она еще больше стала похожа на канарейку. «Наташа, а почему ты считаешь меня конъюнктурщиком и приспособленцем?» Прямо глядя в глаза, спросил я. Наташа покраснела и не нашла, что ответить. «То есть ты использовала свое служебное положение и решила похоронить мою профессиональную репутацию? Хотя почему ты меня считаешь приспособленцем, ты определить не можешь. Почему ты считаешь, что мне позор? Ответь, пожалуйста». Она опять промолчала. По ее покрасневшему лицу было видно, что она сейчас вот-вот расплачется. Но я безжалостно решил дожать. Ведь люди должны нести ответственность за свои поступки. Завтра мы собираем коллективные собрания и будем этот вопрос решать, Наташа. Нанесен удар не только по мне, но и по всему нашему отделу. Поэтому скажи, кто дал тебе поручение рисовать эту стенгазету? Потому что иначе крайней будешь именно ты». Я таки дожал девушку, но совсем не так, как планировал. Она так и не сказала ни слова, лишь зарыдала, уткнувшись в ладони. Я немного постоял, подождал, но, видя, что она не обращает на меня никакого внимания, ретировался. Остаток дня прошел смутно, как во сне. Я что-то писал, что-то отвечал на вопросы и даже о чем-то беседовал с коллегами по кабинету. Немного вынырнул из этого сумрачного состояния в столовой. По обыкновению набрал полный поднос еды, полез расплачиваться, а денег на котлету уже не хватило. Пришлось возвращать. Было немного неудобно перед поварами, но, думаю, они и не такое видели. А вот передо мной встал важный вопрос. Нужно раздобыть денег. Или узнать, когда получка. К слову, я даже не знаю, сколько Муля зарабатывает. Если зарплата уже скоро, то, может, следует занять до получки. И не рисковать походом к тому дому. В прошлый раз это вполне проиллюстрировал. Я, в принципе, планировал сходить туда и забрать все, но чуть позже. Ну не будут же они там все время сидеть. Пусть пару дней, пусть неделя, пусть даже месяц. Но дольше, я думаю, никто им такой возможности не даст. А вот с деньгами нужно решать прямо сегодня. С сожалению, проводил взглядом представительного мужчину, у которого на подносе были макароны с гуляшом. Съел гречневую кашу с салатиком из кислой капусты, запил компотом, и на этом мой обед считался законченным. А вот вечером придется чем-то ужинать, а в холодильнике хоть шаром покати. Утром доел последний кусок хлеба с маслом и планировал зайти в магазин за продуктами, а что деньги закончились, не посмотрел. А ведь я еще Белли 30 копеек за трамвай не вернул. Эх, долги, долги. Когда я возвращался домой, голова гудела от всех этих событий. И как-то за всем этим я вдруг сообразил, что совершенно выпустил из виду поинтересоваться, есть ли у Мули семья, где он провел детство, где служил и был ли на войне. Да, я видел профсоюзный билет, даже давал его музе, видел его паспорт и все. Я даже образование моего реципиента не знаю. Должно же быть какой-то, раз его аж в комитет взяли. В общем, вопросов было слишком много, а ответов вообще не было. Поэтому я решил не заморачиваться, а поступить просто. Завтра зайду в отдел кадров и скажу, что где-то потерял папку с документами, а мне нужны для чего-то там личные данные. Пусть покажут мне мое дело. Там информация какая-то должна быть. В это время еще сканов и ксерокопий не было, поэтому я не представлял, как они делают копии документов. Но уж выписать номера этих аттестатов, дипломов и так далее, это у них однозначно есть. Заодно узнаю, где Муля родился и был ли он на войне. А вот что с семьей делать, пока не ясно. Я дошел до своего дома, вошел во двор и обнаружил у подъезда на лавочке Музу. Она сидела, съежившись от пронизывающего мартовского ветра. Ее носик аж посинел от холода, а губы стали белыми. Но, тем не менее, она продолжала сидеть и домой не уходила. «Муза?» – удивился я. «А вы почему здесь сидите?» «Погулять вышла, ответила она отвела взгляд. Глаза у нее были покрасневшие. «Плакала, что ли?» «Муза, что случилось?» Я сел возле нее на лавочку и взял ее за руку. Рука была ледяная. «Да вы совсем замерзли». «Оставьте меня», — ответила муза резко. На нее это было совсем не похоже. Но если она думала смутить меня таким тоном, то она просчиталась. В свое время каких только клиентов у меня не было. «Я прекрасно вижу, когда человек просто капризничает или дурно воспитан, и когда он беззвучно кричит «помогите!»» Сейчас был именно второй случай. «Муза», — чуть нажал голосом я, — «я жду». Она повернулась ко мне и сказала чужим безжизненным голосом. «Вы сегодня слишком назойливы, муля. Извините, я хотела посидеть одна». «На таком холоде?» «Люблю, знаете ли, свежий воздух». «Так, Муза», — окончательно рассердился и велел. «Рассказывай давай». Или я сейчас сам все выясню? Это опять Сафрон?» «Не трогайте Сафрона!» Подскочила Муза и ухватила меня за рукав. «Не ходите, Муля, не надо!» «Что он натворил?» Она смутилась и покраснела. «Он там с этой своей бабенкой?» Догадался я. «А вас выставили подышать свежим воздухом в такой холод?» Муза не ответила. Она смотрела куда-то в сторону. «Идемте!» Велел я. «Муля, я прошу вас, не надо!» Но я не слушал. Вошел в нашу квартиру и громко и требовательно постучал в дверь комнаты, где жила муза и ее непутевый братец со своей сожительницей. Некоторое время там была тишина и какая-то возня. Я постучал громче. Наконец дверь открылась, оттуда выглянул зъерошенный Сафрон. Увидев меня, он зло нахмурился. «Чего тебе?» «Ты зачем сестру на такой холод выставил?» спросил я спокойным голосом. «Она сама погулять захотела. Причем тут я?» развязно сказал Сафрон и нагло ухмыльнулся. «Это запрещено!» «Для тебя отныне запрещено выгонять сестру», — слишком резко сказал я. И «Если я еще раз это замечу, или мне кто-то скажет, или она пожалуется, или я сам нафантазирую, обещаю, Сафрон, мало тебе не покажется». «Да ты че? начал было бывший зэк, но, увидев на моем лице что-то не то, осекся, зло сплюнул и сказал. «Да кому она нам надо?» Он развернулся и скрылся в комнате. «Проходите», — сказал я музе. Она, смущенно втягивая голову в плечи, мышкой прошмыгнула в комнату и не сказала мне ничего. Бедная женщина. В общем, с ней мне предстоит еще разбираться и поработать. Я не считаю, что она должна приносить себя в жертву непутевому брату, который ее ни в грош не ставит. Покончив с этим делом, я развернулся идти к себе и в коридоре обнаружил Кольку. Он сидел на опрокинутом ржавом тазу и, высунув от усердия кончик языка, старательно отрывал одно ухо у игрушечного зайца. Сегодня он был в желтых колготках и вязан в вязаном шерстяном свитере. — Слушай, Колька, — сказал я Шкету, — как тут обстановка? Докладывай. — Баба Варвара весь день ругается, — четко по-военному отрапортовал Колька. — Баба Поля тоже ругается. Еще Белла ругается. Доклад окончен. — Молодец, — вздохнул я и велел. — Продолжай бдеть в оба и проследи, пожалуйста, за музой. Колька военному кивнул, спрыгнул с таза и отмаршировал прочь, волоча за собой зайца за оставшееся ухо. А я подошел к двери своей комнаты и вставил ключ в замочную скважину. Начал было проворачивать, не выходит. Что за черт? Опять провернул, снова мимо. Да что ж такое-то? Больше по наитию, чем по размышлениям, я провернул ручку. Дверь вдруг распахнулась. Комната оказалась не заперта. Но вроде же я запирал ее. Сильно удивленно я вошел и замер прямо на пороге. За столом в моей мулиной комнате сидела женщина и по-хозяйски пила чай. Она была довольно красивая, с породистым холёным лицом, поэтому точный возраст определить не получалось. Но явно не молодая. На ней было темное шерстяное платье, очень недешевое. Увидев меня, она поднялась навстречу. На ее лице расцвела радостной улыбкой, она воскликнула. «Сынок!» «Мама!» «Офигел я!»